Помня приказ Беклимишева о том, что раскрывать себя можно только после первых выстрелов японцев, Коломейцев облегченно вздохнул, увидев вспухшее на носу брандвахты облако дыма и всплеск от падения снаряда метрах, встав впереди справа по курсу. Ну наконец-то, снять всю эту японскую писанину к чертовой бабушке. И не вздумайте бросить за борт на винты, поймаем. Наш флаг поднять, самый полный вперед. Евгений Владимирович, а не открыть ли нам огонь по брандвахте этой? Нет, ни в коем случае. Это храброго работа. Мы молчим как минимум до первого выстрела по нам батареи с берега. А от них еще неизвестно, видно или нет. Пока тихо. Нет, ненадолго. Смотрите, там впереди, на косе. Видите? Коломейцев, перестав разглядывать брандвахту, выпустившую в их сторону очередной снаряд, повел биноклем влево. Да, это и есть батареи Кроповских 9-сантиметровых. Народ бежит по орудиям. Начинают чехлы сдергивать. Но это все цветочки. Поближе взгляните, по траверзу. Видите, там 12-сантиметровые. И справа, на Токушиме, похоже, тоже. Ну и где же наши броненосцы? Видимость уже вполне позволяет. А, нет, зря. Смотрите, сейчас начнется. По левому борту, стремительно втягивающиеся в пролив Китан колонны русских истребителей, за невысокой каменистой косой острова Авадзи располагались три арт батареи района береговой обороны Юра. Две с 9 сантиметровками были еще относительно далеко, но ближайшее, на вооружении которой были 6 французских 5-дюймовок, представляло сейчас для кораблей Коломейцева и Матусевича наибольшую опасность. Дело в том, что на Такушиме таких батарей было две, и чтобы хоть как-то минимизировать риск, курс прорыва истребителей был проложен ближе к западному берегу пролива. Однако батареи на скалах Токушимы располагались несколько выше и были сейчас еще плохо видны за пеленой поднимающегося рядеющего тумана. А вот между срезами стволов 12-сантиметровых орудий батареи на косе у Авадзи и бортом Буйнова было не больше 12 кабельтов. Дистанция убойная. И стволы эти уже шевелились. Когда прямо перед бруствером батареи, почти на урезе воды, грохнули два мощных взрыва, давших шапки густого черного дыма. Ну, наконец-то! Синявин начал, господа, толовыми, и почти накрыл первым же пристрелочным залпом. Молодец, Сергей Иванович. Мораль? Не зря нас гонял Беклемишев. Ох, и не зря! Коломейцев поднес к губам рупор. Веселее, гляди, орлы! Дадим прикурить епошке сегодня! С палубы в ответ на обращенные к ним слова командира раздалась дружная «Ура!» матросов и унтер-офицеров. «Артиллеристы! Цель трехдюймовым! Батарея на косе впереди, на левой раковине! Шрапнелями открыть огонь! Цель лучше! Снарядов зря не кидай, чтоб все по супостату! Теперь правый борт! На максимке и трехфунтовке! Видите два японских миноносца, что к нам бегут? Так точно ваш высокоборот, видим? Как кабельтова на три еще подойдут?» «Начинай по ним, ребята!» «Поняли?» «Славно!» «И, Виктор Иванович, продублируйте сигналом по отряду!» Залаяли 75 миллиметровки распушив над позициями круповских пушек первые кляксы шрапнельных разрывов. «Ох как! А поддают синявинцу знатно! Пошло дело!» Пользуясь несомненной удачей первого пристрелочного залпа, старший артиллерист Синявина, лейтенант Беловенец внеся минимальную поправку передал дистанцию в башне и через несколько секунд очередные два десятидюймовых дюймовых фугаса своющим гулом прорезав воздух над колонной наших истребителей врезались в расположение столь неприятной для миноносников батареи багрово алые вспышки грохот тучи дыма и пыльного крошева, разлетающихся камней плотно закрыли цель в брусвер или прямо по пушкам попали евгений владимирович воскликнул мичман храбро Василевский. Не, в броствер. Еще подсыпь. Ай да умница, Петр Иванович. Как на горке прямо. Мастерство его не пропьешь, как Всеволод Федорович говорит. В этом дыму и пыли им нас сейчас и не разобрать никак. Это к началу, Виктор Иванович. Сейчас им там совсем весело будет. Спустя 30 секунд вторая пара снарядов главного калибра русского броненосца лопнула практически на позициях японских артиллеристов. На этот раз в воздух полетели не только камни. Конечно, расположение насыпных кинжальных батарей на небольшой высоте у уреза воды весьма удобно для поражения близко идущих целей. Но это также весьма удобно и для ответного огня с кораблей, что прекрасно продемонстрировали офицеры и комендоры адмирала Синявина. «Евгений Владимирович, батареи на Токушиме начали по нас пристрелку!» Коломейцев оторвался от впечатляющего зрелища, расстреливаемой батареей на косе. В душе ёкнуло. Так, что у нас там справа? Неужели мгла совсем приподнялась? Первое, что он увидел, три опадающих водяных фонтана различной величины. Ближайший примерно в кабельтови от борта Буйного. Ну всё, проснулись, чертовы самураи. Уже видят нас. Дымка поднимается быстро. Не было печали. Симафор безупречный. Отрядом маневрировать по способности. Самостоятельно. Понеслись. Нашим сразу исполнительный «Все вдруг два румба квесту!» Будем сбивать им пристрелку. где же, адмирал, почему же Ушаков до сих пор не стреляет? Это же его цели. Похоже, вон та полоса тумана ему мешает. От нас-то его еще плохо видно, но сокращает дистанцию. Вот-вот начнет, даст Бог. Плохо. Значит, нам пока самим крутиться. Господи, спаси и помилуй, направь и укрепи. — быстро перекрестился Коломейцев нельзя им давать пристреляться а поскольку пушки у них не раз в две минуты будем зигзаг писать следите по хронометру пока бьет только дальняя пятидюймовая батарея она ниже всех А синевин тоже пристреливается и по крупповским видите естественно они тоже по нам начали а стой батареи пока хватит минут через 5-10 осядет все это может прочухаются тем временем мы должны быть уже в заливе «Господа, что они делают? Без пристрелки? На беглые перешли, что ли?» Раздался снизу с палубы возглас лейтенанта Вурма. Берег Токушимы расцветился примерно десятком желто-оранжевых вспышек, потонувших в облаках сизого дыма, и не успел еще коломейцев ответить на удивленную реплику минного офицера, как в море справа, слева, где ближе, где дальше, начали взлетать и падать водяные султаны. Причем несколько снарядов упали в непосредственной близости к первому японскому миноносцу, продолжающему бежать в сторону колонны русских истребителей, уже начавших осыпать его снарядами своих трехфунтовок Гочкиса и автоматических Максимов. В какофонию воя и взрывов вмешивалось их резкое отрывистое «ду-ду-ду-ду-ду». Воздух вибрировал от пролетавших снарядов то глухо, то резко, и громко заахали удары взрывающихся в воде снарядов. Вот вновь среди скал сверкнули сполохи дульного пламени и опять гул и уханье снарядных падений. А что же им делать-то осталось, Николай Владиславович? Пристреливаться станут, так выпустят нас из узости окончательно. Мы с учетом течения 23 узла держим. Так что, светопредставление началось, бьют по квадрату. Но не все то лихо, что пятница. Терпим. Смотрите, какой разброс громадный. Следить за нашими идущими следом. Если попадут в кого, сразу докладывать крикнул в мегафон коломейцев и лейтенант уберите пока ваших людей вниз могут осколков нахватать а целей для минной атаки у нас нет пока артиллеристы братцы комендоры не чести не чести может пристрелка у них и не удалась но бодрого только что чуть не накрыли снарядец то у него прямо перед носом упал в нашей кильваторной струе евгений владимирович может быть хоть дымнем масло на колесники нельзя Закроем своим же дымом японцев от наших броненосцев. Ничего не поделаешь, друг мой, шапок-невидимок у нас нет. Лево на борт, два румба. Так, одерживай. И обратите внимание, кстати, их первые миноносицы-то парит. Или мне только кажется. Никак нет, не кажется. Похоже, котелс? Смотрите, смотрите, Ушаков. Дал им прикурить. Вновь все глаза на истребители устремились в сторону изрыгающего сталь и шимозу острова. Там, на скалах Токушимы, где выше, где ниже батарейных верков, полыхнули красным, а затем с грохотом вздыбились и расползлись в стороны облаками камней, пыли и дыма четыре разрыва тяжелых снарядов. Ну, слава богу, засекли с Ушакова их по и тоже без пристрелки шарахнули залпом. И правильно сделали. Сейчас не до жиру, не до прямых попаданий. А вот прыти и меткости этот души из камней и осколков самураям поубавит. Все правильно Ушаковские сделали. Сам ли Дмитриев с Гавриловым решились, адмирал ли приказал, а все одно правильно. С минуту Беклемешев метался по мостику Ушакова, как затравленный зверь. Приступ ярости, всегда столь спокойного и уравновешенного командующего, привел старших офицеров броненосца почти что в состояние ступора. Когда контр-адмирал смог наконец взять себя в руки, он понял, что какое-то время ему предстоит выполнять еще и обязанности командира корабля. Поэтому бесцеремонно, отодвинув Каперанга Сильмана в сторону, прильнул комбашуром машинного и котельных. «Федор Андреевич, голубчик, самый полный, самый-самый полный! Минут на десять всего! Да пусть шуруют, как черти!» То ли причитал, то ли рычал в раструб Беклемишев. В ответ труба донесла исполненный олимпийского спокойствия голос старшего механика-броненосца Яковлева. «Будет исполнено, ваше превосходительство! Полузла еще наколдуем сейчас!» Но минут на пятнадцать, не больше. У нас... А больше и не нужно. Может, даже меньше. Мы вам тут же сообщим. Ваше превосходительство. Николай Александрович, посмотрите, по-моему, их видно уже. Вон, поглядите. Первым подал признаки жизни старший офицер Мусатов. Да, вспышки вроде вижу. И слышу очень хорошо. Лупят они по Коломейцеву и Матусевичу вовсю. А как их достать-то? Дистанцию как брать? Туман этот чертов никак не пронесет. Мы и берега-то острова не видим. Или по счислению стрелять прикажете?» И дернула меня нелегкая по диспозиции ворочать. «Видели же, Федор Федорович, что туман с пролива наносит. Почему за Синявиным не пошли?» «Но, Николай Александрович, вы же сами не позволили». «Да, сам, черт возьми, сам приказал, знаю. Почему не убедили, не воспротивились, раз видели. Я не Господь в сведущий в конце-то концов. И адмиралы тоже ошибаются. Но... Ах, оставьте! И не обижайтесь Господа ради Бога. Нервы сдают!» Только бы пронесло невок, а мы как из тумана выползем, уж насыпем этим пушкарям под хвост. Ваше превосходительство, разрешите пару залпов? Что? Куда пару залпов? Простите, но мы со штурманами прикинули. Получается, как вы и сказали, почти по счислению. До острова чуть больше трех миль, орудия у нас дальнобойные, траектория настильная. Разрешите пару залпов по их выстрелам. Башни готовы, и Гизехус и Дмитриев держат по целику. А и давайте, Андрей Александрович. И попробуйте корректировать по вспышкам. У них дульные желтые, наши от взрывов красные. А минут через э, несколько мы через эту дымку пробьемся, там все проще будет. Открывайте огонь главным. Есть открыть огонь, ваше превосходительство? Скинув руку к козырьку фуражки, задорно отчеканил лейтенант Гаврилов. Командир, вы можете встать. Нам нужно покинуть судно. Артиллеристы уже прыгнули за борт, берег рядом. Я помогу вам плыть. Что? «Как покинуть?» «Маришита-сан, вы в своем уме?» «Лейтенант Хига без приказа бросил свой корабль?» «Хига-сан убит. Прямо у орудия. Мы вот-вот взорвемся, сами посмотрите». Йоза Ямасита с трудом поднялся, размазывая по лицу, начавшую запекаться кровь, почти склеившую ему правый глаз. Глаз был цел и видел, и это было хорошо. Но вот то, что предстало перед взором капитана-лейтенанта, это было плохо. Вернее, совсем плохо. Минный офицер отнюдь не сгустил краски. Положение Тадамару было ужасным. Судно имело ощутимый крен на левый борт и медленно увеличивающийся дифферент на нос. Мало того, рев пожара в первом трюме и стена пламени, закрывающая всякий доступ к носовому орудию, свидетельствовали о том, что взрыв артпогреба – вопрос нескольких минут, если не меньше. Комендоров можно было понять из рваной дыры под настройкой с гулом била струя пара, а скорости так нерезвого парохода на глаз упала уже меньше четырех узлов. Маришита, сколько попаданий? Не меньше восьми, командир. Мы тонем и одновременно собираемся взлететь на воздух. Мину выпустили по головному транспорту, но попали во второй. С него ее не видели и не успели сманеврировать. Сдается мне, они вообще не поняли, что это наша рыбка. Похоже, оторвали ему винт и руль. Вот он, дрейфует в сторону пролива. Думаю, что наши артиллеристы с берега умудрятся таки его добить, наконец. Почему русская канонерка нас не утопила? Наверное, или решили, что с нами по-любому уже кончено, или получили другой приказ. Второе вероятнее, уж больно быстро они побежали в сторону Авадзе. Я вижу, кроме двух их больших пароходов, еще два броненосца береговой обороны типа Ушаков. Броненосцев мы видели три. Один ушел к Вакаями. А эти два затеяли дуэль с нашими батареями. Причем маневрируют постоянно и с довольно большим ходом. По нам не стреляют. Я пока не видел в них ни одного попадания. А вот батареям нашим, особенно легким тем, что в проходе, не поздоровилось конкретно. Ну, это вы сами видите. Вижу. Демоны на их голову. Русские веселятся, как в Красном Квартале. А что будет в Осаке? Их дестройеры прошли в залив? Да, все семь. Как на параде. А наши армейские артиллеристы — самовлюблённые брехуны! Где их хваленая меткость? Выучились стрелять лишь по стоящим щитам. Где наши миноносцы? На дня, командир. Кто-нибудь спасся? Думаю, нет, командир. Русские не останавливались, наших в проливе нет, шлюпок я не видел. А доплыть оттуда до берега в такой воде вряд ли. Итира-сан, помогите мне подняться в рубку. Но, командир, это приказ Итира, мы ещё имеем ход». Штурвал действовал, и это была вторая хорошая новость после того, как стало ясно, что русские броненосцы совершенно не уделяют внимания тонущей брондвахте. — Славно. Это очень благородно с вашей стороны, господа. Я все-таки попробую стать на мель в проходе. Да нас и так несет к берегу. Только вот что раньше — трюм затопит или погреб рванет? — Смелым везет. Тадамару сел на грунт на ровном киле в паре десятков метров от берега Такушимы, практически на самом краю пролива Китан. Морская вода, затопив первый трюм и котельная, сама остановила пожар. Но вместо приказа перебираться на берег, минеры-брандвахты получили совсем иное распоряжение. Теперь они перезаряжали минный аппарат, прикрыв его от взглядов с моря кучей обломков и обрывками кормового тента. Всё, до нас уже ничего не долетает. И до Матусевича тоже. Мы в заливе Осака, порт скоро будет виден. Поздравляю, господа. Прорыв осуществлен в полном соответствии с планом. Что мы имеем по повреждениям? Есть попадание в четыре истребителя. Кроме нас, бедовый получил 3 47-мм сменоносца. Без серьезных последствий. Двое раненых. Блестящий 9-сантиметровая граната прямо в кормовую трехдюймовку. Орудие уничтожено, двое убитых, пятеро раненых. Поврежден осколками кормовой минный аппарат, но не критично. Должны скоро починить. Мелкие пробоины в палубе и борту забили деревом. Скорость не снизилась. Слава богу, что не взяли шаровых мин. Кто еще? Безупречный. Снаряд неустановленного калибра снес за борт четвертую трубу. Без взрыва. И без потерь в людях. Повезло Матусевичу. Бог миловал. Ну и мы. Девятисантиметровая граната рванула в корпасе левого борта. Потерян якорь. Надводная пробоина временно заделана. Трое раненых включая вас, Евгений Владимирович. Замечательно. Поздравляю всех с удачным началом боя. Теперь не торопиться и действовать наверняка. Впереди у нас, скорее всего, еще одна встреча с миноносцами. Их теоретически может быть штук восемь. Хотя я лично полагаю, что уж не больше шести. Но все равно смотрите в оба. И попросите Матусевича выйти нам на траверс. Обсудим дальнейшие действия. По-моему, мы смело можем заниматься портом до заката. Подрывные патроны проверили, Николай Владиславович. Еще с вечера, Евгений Владимирович. Помните, господа, после того, как с миноносцами разберемся, мы в заливе полные хозяева положения и делаем здесь все, что хотим. А именно, сначала в ходе стремительного налета топим минами самые крупные цели... Затем оставшиеся иностранцы подрывными патронами, а в конце артиллерия японские джонки и каботажные баржи и всю прочую мелочь. Мины имеем право расстрелять все, снаряды 75% боезапаса. Вот и безупречный подходит. Кстати, с тремя трубами он весьма импозантно смотрится, не находите? Как бы ни смотрелся, главное, чтобы ход не терял. «Иосиф Александрович, у вас дым этот минером стрелять не помешает?» «Справятся! Только злее все стали, не беспокойтесь!» «Славно!» «Котел дышит?» «Тяга не та, конечно, но не больше пару узлов потеряю на полном!» «Значит, с Богом! Вперед!» «Добро, Евгений Владимирович! Я по плану начинаю от восточного волнолома!» «Да, никаких изменений! Сначала глушим только большую рыбу, дальше смотря по обстоятельствам!» «И будьте внимательны, их миноносцы придут, я не сомневаюсь!» Когда истребители Коломейцева и Матусевича в вечерних сумерках взяли курс на выходные створы пролива Китан, общие потери японского торгового флота составили более 40 тысяч брутторегистровых тонн. Кроме того, на дно у причала Фасакского порта, в бухте Увакаямы, легли 14 иностранных пароходов тоннажом почти в 65 тысяч брутторегистровых тонн. Бурные события, предшествующих этому шести часов, достаточно подробно описаны в военно-морской литературе. Там же приводится подробное перечисление того, чье, какое и с каким грузом, кем и каким именно образом было пущено ко дну судна. Мрачное зрелище окутанного дымом порта, взорванных и горящих пароходов было запечатлено десятками фотокамер, став наглядным подтверждением полной удачи дерзкого русского рейда из предпринявших попытку контратаки шести японских миноносцев, два были потоплены истребителями Коломейцева, один Апраксиным и еще один минными катерами-газолинками. А два уцелевших были столь серьезно повреждены комендорами истребителей Матусевича, что были вынуждены сами выброситься на берег. Добивать их русские не стали, поскольку разборки с купцами они помешать не могли. Финальный аккорд сражения прозвучал в сгущавшейся темноте когда канонерка Храбрый решительно вошла в пролив Китан, дабы подавить пару прожекторов и несколько оживших орудий, решивших отомстить выходящим из залива русским истребителям. В итоге и прожектора, и пушки были довольно быстро погашены, но уже на выходе из пролива таранный форштевень канонерки был выдран мощным взрывом мины, выпущенной сказавшейся давно покинутой командой, приткнувшейся у берега японской брандвахты. Понимая, что в сложившихся обстоятельствах корабль обречен, его командир, Кавторанг Похвестнев, выбросил канонерку на отмель у острова Такушима, где экипаж был снят кораблями отряда Мутусевича, а сам храбрый взорван, дабы не стать японским трофеем. Разорванный на куски взрывом кормовых погребов, он упокоился в пятикабельтовых от места, где нашел свой конец погубивший его мстительный брондвахтенный пароход. Русские броненосцы береговой обороны не только подавили пытавшиеся вновь подать голос японские береговые батареи, но и дали несколько залпов главным калибрам по упрямо нежелающему признавать себя побежденным тада Мару. На окончательно разрушенном 10-дюймовыми снарядами корабле погибло еще 12 моряков, включая и его отважного командира капитан-лейтенанта Ямасита. Пройдя пролив Киев, корабли отряда Беклемишева приняли в море полный запас угля с Гриффенсборга, после чего их пути разделились. Истребители и транспорт взяли курс на Циндау, откуда им предстоял прорыв в Артур, а броненосцы береговой обороны со своим последним угольщиком, поврежденный Стокгольм, пришлось затопить, двинулись во Владивосток с заходом в Корсаков.